Тайна запертой комнаты. Жена моя подхватила легкую простуду, и согласно записи в ежедневнике, нам в тот день, 12 апреля 1888 года, неожиданно пришлось стать участниками весьма драматической истории и создать тем самым очередную нешуточную проблему для нашего друга, мистера Шерлока Холмса. Я, кажется, уже где-то упоминал что занимался медицинской практикой в районе Падингтона. Будучи человеком молодым, энергичным, я привык вставать рано. И вот в часов утра был уже внизу, и к неудовольствию служанки разводил в камине огонь, как вдруг в дверь позвонили. Очевидно, у пациента были веские причины обратиться к врачу в столь ранний час. Я отворил дверь, в прихожую ворвались яркие лучи апрельского солнца, И я увидел на пороге моего скромного жилища девушку. Я был поражен не только ее молодостью и красотой, но и страшной бледностью. Лицо её выражало необычайное волнение. "Доктор Отсон?» — спросила она, приподнимая вуаль, к вашим услугам, мадам. Пожалуйста, простите за столь раннее вторжение. Я пришла, я пришла. Может, лучше пройти в приемную?» Я помог юной леди подняться по ступенькам. Продолжая разглядывать ее. на пациентов всегда производит сильное впечатление, когда врач дедуктивным методом определяет симптомы, а следовательно и недуг еще до того, как больной открыл рот. Довольно теплая погода для этого времени года, заметил я, когда мы подошли к дверям приемной. Однако всегда есть шанс подхватить простуду, особенно если комната не защищена от сквозняков и Это безобидное замечание произвело самое неожиданное впечатление. Секунду другую посетительница смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, а затем воскликнула: "Запертая комната! О, бог мой, запертая комната!" Этот крик разнесся по всему дому, а потом она вдруг пошатнулась и рухнула на коврик пред камином в глубоком обмороке. Не на шутку перепугавшись, я налила из графина воды добавил в нее немного бренди, поднял девушку, осторожно усадил ее в кресло и заставил выпить несколько глотков. Очевидно, этот отчаянный крик поднял жену с постели. Она спустилась и зашла к нам в приемную. Господи, Джон, что здесь такое? Но тут она увидела пациентку и воскликнула: "Да это же Кора Мюрей!" Ты знакома с этой юной леди? Знакома? Еще бы. Я знала Кору Мюррей еще в Индии. Наши отцы были добрыми старыми друзьями и потом я переписывалась с ней уже после того, как мы с тобой поженились. Ты писала ей в Индию? Нет, нет, теперь она живет в Англии. Кора, близкая подруга Элеоноры Грант, которая столь неожиданно вышла замуж за полковника Уорбертона. Кора живет вместе с полковником Орбертоном и его женой на кембридж террас Тут наша посетительница открыла глаза Моя жена похлопала ее по руке. "Вот и хорошо, Кора, умница", сказала она. А я как раз говорила мужу, что ты живешь на Кембридж-Террас с полковником и миссис Орбертон. "Уже нет", истерически воскликнула мисс Мюррей. "Полковник Орбертон мертв. его жена тяжело ранена, наверное, тоже умирает в эту самую минуту". Стоило мне увидеть, как они лежат там бледные, как сама смерть Я сразу же поняла, полковник просто сошел с ума, в него вселилось безумие. Иначе зачем бы он стал стрелять сначала в жену, а потом в себя в этой наглухо запертой комнате? До сих пор не верится, что он совершил столь чудовищный поступок. Кора схватила мою жену за руку, впила с нее обеими руками и умоляюще подняла на меня глаза. О, доктор Вотсон, я так на вас надеюсь. Только вы можете мне помочь. Вы И ваш друг, мистер Шарлок Холмс. Думаю, вы представляете, с каким изумлением выслушали мы с женой известие об этом трагическом происшествии. Но ведь вы сами только что сказали, что полковник Орбертон мертв, — пробормотал я. Да, но теперь тень падает на его доброе имя. Ах, я понимаю, это совершенно бессмысленная, безнадежная затея. Безнадежных ситуаций не бывает, Кора, утешила ее моя жена. Что ты собираешься предпринять, Джон? Предпринять? Я взглянул на часы. Как это что, взять Кэп и немедленно мчаться на Бейкер-стрит? Как раз застанем Холмса перед завтраком. Как я и предполагал, Шерлок Холмс мрачно ожидал завтрака. В комнате кисловато пахло табаком после первой выкуренной трубки. Впрочем, она безнадежно пропахла им уже давно. В столь неожиданном появлении мисс Мюррей сопровождаемой мною в этот ранний час, он не увидел ничего необычного, хоть и был настроен несколько ворчливо. "Дело в том, Холмс, начал я, что сегодня утром ко мне... — сам вижу, мой дорогой друг, сказал он. И прошу вас, не горячитесь, вечно вы портите этим все дело". Тут Холмс заметил, в каком удрученном состоянии пребывает мисс Мюррей, и строгое лицо его смягчилось. "И вот еще что добавил он: Прежде чем приступить к обсуждению того, что вызвало такой шок у юной леди, вам обоим не помешает позавтракать. И Холмс не разрешил нам вымолвить ни слова до тех пор, пока я не заставил себя немного поесть. Мисс Мюррей притронулась лишь к чашке кофе. Хм. Разочарованно буркнул Холмс, когда наша прелестная клиентка поведала ему то же, что и чуть раньше мне. Да, Прискорбное событие, можно даже сказать, настоящая трагедия, мадам. Вот только не вижу, чем могу тут помочь. Полковник Орбертон определенно потерял рассудок. Сначала стреляет в жену, потом в себя. Полагаете, факты не подлежат сомнению? Мисс Мюррей тихо застонала. К сожалению, нет. Хотя сначала мы надеялись, что это дело рук грабителя. Вы надеялись, что это было делом рук грабителя? Меня задел извивительный Тон Холмса, хотя причина, на мой взгляд, была очевидна. Едва миновал месяц с тех пор, как моего старого друга перехитрила и обставила по всем статьям миссис Гудфри Нортон, она же Ирен Адлер, что самым отрицательным образом сказалось на его отношении к женскому полу в целом. "Послушайте, Холмс", довольно резко возразил я мисс Мюррей. Лишь хочет сказать, что только вторжение грабителя и убийцы могло бы объяснить случившееся, спасти доброе имя полковника, снять с него обвинения в таких тяжких грехах, как убийство и самоубийство. Полагаю, вы не должны упрекать ее в небрежном подборе слов. От этого небрежного подбора слов, Отсон, зависит жизнь или смерть самого грабителя, если таковой существовал. Ладно, не будем огорчать нашу юную леди. Но, может, вы все же выразитесь точнее, мадам. К моему удивлению, личика мисс Мюррей немного порозовело, а на губах ее заиграло подобие улыбки. Мой отец, мистер Холмс, был капитаном на судне Силой Мьютини. Так что, как видите, я вполне способна выражаться точно. Уже лучше, неплохое начало. И что же дальше? Полковник Орбертон и его жена, продолжила она, Жили по адресу Кембридж Террас 9, вблизи Гайд-парка. Немало таких добротных и ухоженных домов. Перед домом небольшой сад камней. По обе стороны от двери двустворчатые окна до пола. Полковник Орбертон и моя дорогая Элеонора находились в комнате слева от входной двери. Они называли ее антикварной комнатой. Дело было вечером после обеда. Дверь в эту комнату была заперта изнутри. Каждая из створок стеклянных окон тоже была заперта изнутри, хотя шторы опущены не были. Никто не мог войти в эту комнату или спрятаться там. Никакого доступа в нее не было. У руки полковника лежал на полу пистолет. Следов взлома на дверях и окнах не найдено. Комната была заперта надежно, как крепость. Все это мистер Холмс непреложные факты. Как выяснилось позже, Мисс Мюрей говорила сущую правду. Что ж, совсем другое дело. Вы все очень точно описали. Холмс довольно потирал длинные тонкие пальцы. А теперь скажите, давно ли водилась за полковником Орбертоном привычка запираться вместе с женой в этой, как вы изволили выразиться, антикварной комнате каждый вечер после обеда? На лице девушки отразилась растерянность. Господи, нет, конечно. Я как-то об этом не подумала. Впрочем, боюсь, на сути дела это не отразится. Скорее всего, это лишь подтверждает внезапный приступ ума Теперь серые глаза Коры Мюрей смотрели уверенно. Я как никто убеждена в этом, мистер Холмс. Если полковник действительно вознамерился расправиться с женой, и затем убить себя, он бы точно, заперся изнутри. Заметьте, "Вы сами сказали, есть ли, мадам", кивнул Шерлок Холмс. "Не могу не отметить вы на удивление здравомыслящая юная леди. Ну а помимо коллекционирования индийских безделушек, замечали ли вы за полковником еще какие-либо, э, скажем, необычные пристрастия? Никаких, сэр, хотя, ну вот сейчас начнутся разговоры о пресловутой женской интуиции. Но, сэр, что такое ваше суждение?" как какнее проявление мужской интуиции Ничего подобного, мадам. Это чистой воды логика. Впрочем, прошу прощения, чтот я сегодня разворчался с утра. Мисс Мюрей грациозно склонила головку в знак того, что прощает. Все в доме услышали два выстрела. Продолжила она после паузы. Заглянули в окно и увидели, что на полу, скорчившись, лежат две неподвижные фигуры. И в свете настольных ламп, под абажурами, глаза этой совершенно ужасной маски смерти из с лазури отсвечивали жутким голубоватым сиянием. Увидев это, я испытала ни с чем не сравнимый ужас. Холмс откинулся на спинку кресла, старый халат машинного цвета спадал с плеч небрежными складками. "Дорогой Отсон, — сказал он, "сигары вы найдете в ведерке для угля. Будьте столь добры". Передайте мне коробку, если, конечно, мисс Мьюрей не возражает против того, чтобы я выкурил сигару. Дочь капитана, тем более полжизни провевшая в Индии, заявил её наши прилесные гости, вряд ли будет возражать мистер Холмс. Она прикусила нижнюю губку и несколько нерешительно добавила после паузы: "Вообще-то, когда мы с майором Эрншо и капитаном Лейшером ворвались в запертую комнату, Там пахло сигарами полковника Орбертона, это я точно помню. В комнате повисло напряженное молчание. Внезапно Шерлок Холмс вскочил и, не выпуская из рук сигарную коробку, уставился на мисс Мюррей. Не имею ни малейшего намерения обидеть вас, мадам, но вы вполне уверены в том, что говорите? Мистер Шерлок Холмс с достоинством ответил юной леди: "Я не из тех, кто привык бросать слова на ветер. Я очень хорошо помню." Какая мысль посетила меня в тот миг! Я подумал, что комнате, уставленной всеми этими медными безделушками, деревянными идолами и лампами с изумительными шелковыми абажурами, куда больше подошел бы запах фимиама, а не сигарного табака. Секунду другую Холмс молча неподвижно стоял перед камином. Возможно, вы и правы, мисс Мюррей, задумчиво пробормотал он. Однако хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали о том, что произошло. К примеру, вы упомянули майора Эрншо и капитана Лейшера. Эти джентльмены тоже гостили в доме? Да, майор Эрншо какое-то время гостил, а вот капитан Лейшер, возможно, мне просто показалось, что бледный личика мисс Мьюрей слегка порозовела при упоминании последнего имени. Капитан Лейшер зашел ненадолго. Он, знаете ли, племянник полковника Орбертона, единственный его родственник, если быть точнее. Еще он он гораздо моложе майора Эрншо. Не могли бы вы описать события вчерашнего вечера, мадам? Кора Мюре помолчала, словно собираясь с мыслями, затем заговорила тихо, но отчетливо. Я познакомилась с Элеонорой Орбертон в Индии. Вскоре она стала моей лучшей подругой. исключительно красивая женщина, и признаться, всех нас удивило, когда она согласилась стать женой полковника Орбертона. Нет, то был человек сильного характера, с безупречной воинской репутацией, но насколько я могу судить, не из тех, с кем легко ужиться под одной крышей. Был грубоватый, очень вспыльчив, особенно когда дело касалось его коллекции индийских раритетов. Нет, поймите меня правильно, мне нравился Джордж иначе я не пришла бы к вам сейчас. И хотя супруги частенько ссорились, кстати, последняя ссора произошла как раз вчера вечером. Готов поклясться, я не знаю, что могло спровоцировать вчерашнее происшествие. Мы уехали из Индии вместе. Миссис и мистер Орбертон поселились на Кембридж-террас и продолжали вести там привычную жизнь, такую же, как в гарнизоне в Индии, со слугой в белых одеяниях по имени Чандралал в доме полном странных башков и в немного странной, на мой взгляд, атмосфере. Вчера вечером, сразу после обеда, Элеонора вдруг заявила, что должна поговорить с мужем, и они удалились в антикварную комнату, а мы с майором Эрншо остались в небольшом кабинете. Одну минутку перебил девушку Шерлок Холмс, записав что-то на манжете. Чуть раньше вы говорили, что в доме есть две комнаты, выходящие в сад, Одна из них так называемая антикварная комната полковника Орбертона, а во второй, по-видимому, и находится этот кабинет. О нет, во второй комнате столовая, а кабинет находится сзади, и эти две комнаты между собой не сообщаются. Майор Эрншо о чем то разглагольствовал, довольно нудно, когда к нам вдруг пришел Джек. Джек, очевидно, Джек появился как нельзя более кстати, заметил Холмс. И полагаю, Джек это и есть капитан Лейшер. Мисс Мьюра подняла на него честные и ясные глаза. "Да, я очень обрадовалась". На лице её заиграла улыбка, но тут же увяла. Он сказал, что проходя через холм, слышал, как дядя ссорится с Элеонорой. Бедный Джек, это страшно его огорчило. "Проделал весь этот путь из Кенсингтона, чтобы повидать старика", воскликнул он. "И теперь, видите ли, к ним нельзя. Почему они только и знаю, что ссорятся. Я заметила, что он несправедлив к ним. Просто ненавижу скандалы, сказал Джек. И еще у меня такое ощущение, что Элеонора могла бы приложить немного усилий и научиться ладить с семьей. Но она очень предана вашему дяде, возразила я. Что же касается отношения Элеоноры к вам, в этом мы все с ней согласны. Слишком уж безрассудно вы ведете жизнь. Затем майор Эншо предложил сыграть партию в вист втроём, со ставкой по два пенса за очку. Боюсь, что и с ним Джек был не очень любезен, сказал, что может он и безрассуден, но предпочитает висту стаканчик доброго портера в столовой. Он вышел, а мы с майором Эншо сели играть в безик. Скажите, а вы с майором Эншо выходили после этого из комнаты? Да. Майор Друк сказал, что забыл табакерку с нюхательным табаком где-то наверху. в других обстоятельствах, подумал я, кура Мюррей непременно рассмеялась бы. Ну и выскочил из комнаты, ощупывая карманы и клянясь, что не может сесть за карты без нюхательного табака. И вот мистер Холмс, я осталась одна с картами в руках, сидела и ждала. Внезапно мне показалось, что в тишине этой комнаты сгущается страх. Невнятный, безымянный, вспомнился странный блеск в глазах Элеоноры. Я заметила его, когда мы сидели за обедом. Вспоминалось коричневое лицо Чандры Лала. С тех пор, как в доме появилась маска смерти, он смотрел на окружающих с каким-то тайным злорадством. В этот момент мистер Холмс, я и услышала два револьверных выстрела. Кура Мюри возбуждённо вскочила. Нет, не подумайте, я не ошибаюсь. Я точно помню. Не думайте, что я приняла какие-то другие звуки за выстрелы. И потом я уверена, что именно эти выстрелы убили Джорджа и, глубоко вздохнув, она снова опустилась в кресло. На секунду я оцепенела, а затем выбежала в холл и едва не столкнулась там с майором Эрншо, что спрашивать, что произошло. В ответ он бормотал нечто нечленораздельное. И тут из столовой выскочил Джек Лейшер с графином Портера. Вам лучше побыть пока в кабинете Кора, сказал Джек. «Кажется, в дом пробрался грабитель. Ну и мужчины бросились к двери в антикварную комнату. Я помню, как майор Эрншо воскликнул: "Заперто, черт побери! Помогите, друг мой! Давайте попробуем выбить эту дверь". "Послушайте, сэр", возразил Джек, "чтобы выбить эту дверь Нужен как минимум орудийный залп. Подождите здесь. Я бегу дом снаружи и посмотрю, нельзя ли пробраться через окно. Ну и в результате мы все выбежали на улицу. Все? Майор Эрншо, Джек Лейшер, Чандра Лал и я. Посмотрели через стекло и увидели Джорджа и Элеонору Орбертон. Они лежали на красном брюссельском ковре лицами вверх. Из раны на груди Элеоноры еще сочилась кровь. Ну а затем, возможно, вы помните, я говорила, что перед домом был сад камней. Да, я это отметил. Сад камней и почва там посыпана гравием. И вот, приказав остальным следить за входной дверью, чтобы взломщик или грабитель, вторгшийся в дом, не смог убежать, Джек схватил огромный камень и запустил им в стекло. Но только не какой-то был не грабитель, мистер Холмс. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, Высокие окна заперты изнутри на двойные задвижки. И как только мы оказались в комнате, я подбежала к двери и увидела, что и она тоже заперта изнутри. Так что я сразу поняла, никакого грабителя в доме не было и быть не могло. Мистер Холмс. не могло? Дело в том, что Джордж страшно опасался за свою коллекцию, пояснила мисс Мьюрей. Даже каминная труба в этой комнате была заложена кирпичами. Чандралал Как заворожённый уставился на маску смерти с пронзительно синими глазами. Майор Эрншо отбросил носком ботинка револьвер, лежавший в руке Джорджа. "Плохие дела", сказал майор Эрншо. "Думаю, надо послать за доктором. Но ну, вот, собственно, и вся история". Куро умолкла, и какое-то время Шерлок Холмс неподвижно стоял перед камином, вертя в пальцах нож и разглядывая его с таким видом, Точно острое лезвие могло подсказать какой-то ответ на загадку, хм, буркнул он. Но каково положение дел сейчас? Бедняжка Элеонора тяжело ранена и находится в больнице Фейбей-Сотри. Возможно, не выживет. Тело Джорджа отвезли в морг. И когда сегодня я выходила из этого дома на Кембридж-Террас, в моей душе теплилась надежда, что только вы можете разобраться в этой загадочной и ужасной истории. с помощью доктора Отсона, разумеется. Да, полиция приезжала во главе с инспектором Макдональдом. Но надежды на них мало. Действительно мало, откликнулся Холмс, но в его глубоко посаженных глазах вспыхнул огонек. Он приподнял нож и вонзил его в стопку конвертов на столе. И все же инспектор Мак это куда как лучше. Нет, сегодня я бы просто не вынес Лестрейда или Грэксона. Если юная леди изволит немного подождать, я возьму сейчас пальто и шляпу, и мы немедленно отправимся на Кембридж-террас. Но, Холмс, воскликнул я, разве не жестоко с вашей стороны пробуждать напрасные надежды в мисс мёртвой? Холмс взглянул на меня со столь хорошо знакомым мне холодным выражением превосходства. Мой дорогой Отсон, следовало бы уже запомнить, я не пробуждаю надежд, равно как и не отнимаю их. Я просто исследую материальные улики. Вот и все. Однако я заметил, как он сунул в карман увеличительное стекло. Еще лицо его сохраняло мрачно задумчивое выражение, пока мы катили в карете по улицам Лондона. Этим солнечным апрельским утром Кембридж-Террас выглядела какой-то особенно безлюдной и тихой. За каменной оградой узкой полоской сада из камней Высился дом с зелёной дверью и высокими стеклянными окнами фасада. Я даже вздрогнул, заметив у окна слева от входа фигуру в странном белом одеянии и тюрбане. Чандра Лал стоял неподвижно, точно один из индийских идолов, а затем шагнул в окно и скрылся из виду, словно растворился. Но Шерлока Холмса он произвел примерно такое же впечатление. Я заметил Как напряглись его плечи под широким плащом накидкой, как он провожал пристальным взглядом фигуру слуги Индуса. Слева от входа окно оставалось нетронутым, в горке из камней зияла дыра, обозначая то место, откуда был взят камень. Стекло второго окна было разбито в дребезги. Именно через это отверстие шагнул в дом бесшумно, как тень, слуга Орбертонов. Холмз присвистнул. но не произнес ни слова, пока кора Мёрой не оставил нас вдвоем. Скажите-ка мне, Отсон, — спросил он, вы не заметили ничего странного или противоречивого в рассказе мисс Мёрой? Да, он показался мне странным и ужасным, но противоречивым? Нет, определенно нет. И однако же вы впиру начали возражать ей. Но, мой дорогой друг, за все это утро я не произнес ни единого слова возражения. Да, возможно, что не сегодня утром. О, кого я вижу, инспектор Мак. Помнится, мы с вами уже встречались по поводу другой небольшой проблемы. В разбитом окне показалось веснушчатое лицо, и через секунду, осторожно переступая через осколки стекла, в сад шагнул молодой человек с песочного цвета волосами и простецкой хитрой физиономией типичного полицейского. «Бог ты мой! Сам великий мистер Холмс собственной персоной. Только не называйте эту историю проблемой. Инспектор Макдональд забавно приподнял светлые брови. Вопрос здесь скорее в другом: с чего это вдруг полковник Орбертон сошел с ума? Так, так, так. добродушно ухмыльнулся Холмс. Полагаю, вы позволите нам войти. Конечно, добро пожаловать, откликнулся молодой инспектор.